заложенный от сами основателями московского государства механизм конвертации административных полномочий в деньги, вскоре распространился вниз по всем ступенькам управленческой лестницы. На среднем уровне управления заначка была институционализирована в форме так называемых «кормлений». В XV веке местное управление осуществлялось путем кормлений. Бывшие удельные князья и бояре получали свои или иные водчины во временное управление с содержанием от местного населения, становясь государевыми наместниками в городах или волостелями в сельских водчинах. Однако К середине 16 века кормленщики, чьи доходы изрядно превышали корм, стали тунеядцами за счет государства и местного населения. С одной стороны правительство старалось ввести понятие о службе государству как об общественной должности, с другой старой обычай заставлял смотреть на нее только как на источник кормления. На самом низовом уровне управленческого аппарата заначка, как плата за перераспределение ресурсов, приняла форму обыкновенной взятки. А поскольку перераспределение и мобилизация ресурсов – главное содержание управленческих процессов в России, постольку и взяточничество приняло невиданный в христианском мире размах. Причем обусловленность взяточничества структурой и механизмами управления была осознана населением достаточно давно. Чего стоит один бытовой пример? В 1637 году в Путивле казак открыто хвастался, что «Яде не слушаю, откупил яде деготь в Владимирской чети у дьяка Тимофея Голосова» а не у государя, и пошлины откупные плачу голосову, а не государю. На возражение и надег голосов больше государя, казак ответил, находить, где тебе прежде государя, голосов двор. По мнению Ключевского, нет оснований считать преувеличенными отзывы иностранцев XVII века о продажности суда в московском государстве, о том, что судьи открыто торговали своими приговорами, что не было преступления, которое не могло бы при помощи денег ускользнуть от наказания. И такие отзывы простираются не на один суд и не на дни второстепенные или удаленные от центра органа управления. Иностранец, приехав в Москву, прежде всего узнавал, что здесь – Посредством подарков можно всего добиться, даже при дворе. В XVII веке подношения приказным были нескольких видов. Почесть полагалась заранее для успешного продвижения дела, поминки — за конкретную работу с целью ее ускорения и посулы — взятки за нарушение закона. Они в несколько раз превышали жалования. Например, крупные монастыри, у которых были свои рыбные ловли, ежегодно раздавали в Москве в почесть изрядное количество рыбы. Существовало даже выражение «бить челом сковородкою рыбки». В 1674 году Иверский монастырь бил челом Артамону Матвееву сковородочкой свежей рыбки на двух восках. Доходы приказных подьячих, получаемые подобным образом, в несколько раз не менее трех превышали размеры их окладного жалованья.